День двадцать восемь. Визит к бабушке. Домашний концерт. С утра пораньше мы стали собираться к бабушке Дениса. Она немного приболела, но с нами была готова встретиться в любой момент. Неожиданно дверь открылась, и на пороге появился Владимир Снатенков. Высокий, худощавый мужчина с очень пронзительным взглядом темных, как угольки глаз. Лично знакомы мы не были, но в течение года подготовки к путешествию регулярно общались по телефону. Я нашла его номер в музее Мурманского морского пароходства, где Владимир однажды читал лекцию про самые недоступные места Земли. На лекцию я не попала, но, раздобыв телефон, позвонила и поделилась своими планами относительно путешествия. Так в лице Владимира я обрела наставника, который с энтузиазмом поддержал идею кругосветного путешествия, внушал мне веру в успех, давал советы и воодушевлял своим примером. В прошлом они всей семьей год путешествовали по Африке, а затем по Азии. Снатинков только что прилетел из Китая и был очень удивлен нашему появлению, а мы словно бы встретили старого друга. Сразу разговорились, будто знали друг друга сто лет. Но нас ждала бабушка, поэтому договорились продолжить общение вечером. Владимир обещал затопить баню. Мы отправились на Хюрнштайнстрассе 6. Добирались недолго. Дом тоже нашли сразу. Дверь нам открыла маленькая седая старушка. Она сразу повела нас на кухню и стала хлопотать. Подогрела гречку с рыбными палочками, поставила чайник. Бабушка сказала, что Денис очень похож на своего деда, Ефима Григорьевича. Семейная история оказалась печальной. Дед Дэна страдал приступами шизофрении, из-за которых от него ушла первая, а затем и вторая жена. Он погиб в психиатрической клинике. По слухам, был убит таким же пациентом, как и он сам. Бабушка сказала, что на похоронах Ефима Григорьевича было чуть ли не полгорода. Воспоминания очень разволновали ее. Все связи после расставания деда Ефима со своими женами были потеряны. И только теперь, спустя полвека, вновь стали восстанавливаться. Мы разглядывали старые фотографии, разговаривали. В дорогу бабушка дала нам 50 евро и бутылку красного вина. Так она стала первым и единственным спонсором проекта World for Love. Других у нас так и не появилось. Деревьев без корней не бывает. Так и мы берем силу и жизненную энергию у своего рода. Ощущаем связь сквозь время и расстояние. Когда она рвется, ветки засыхают и отмирают. Мы — это продолжение чьих-то историй. Важно знать, о чем они были. Тогда рассказ получится складным. Мне было жаль старушку, которая осталась дома одна. Мы решили позвонить ей на следующий день. Уверена, для Дениса эта встреча значила очень много. Дома уже ждала баня. С натенков натопила души. Меня сразу отправили париться с Любой, преподавателем музыки, Ритой и Леной. После третьего захода и разговоров за жизнь я поняла, что из парилки надо выбираться, пока я могу это сделать самостоятельно. Хозяева накрыли прекрасный столб. Маслины с орехами, домашние соленые грибы, шоколадные пирожные и вкуснейшие казинаки из Китая особенно порадовали нас, бывалых путешественников. Потом пели песни. Люда с Сашей составили отличный дуэт, а на Валеру с Ритой было просто приятно смотреть, даже если бы они не пели. Дэн снимал видео, я с удовольствием слушала и в некоторых местах даже подпевала. Гости разошлись около 23.00. После банная усталость взяла свое, и мы уснули наикрепчайшим сном.